«А больше ничего не помню. Видимо, этот яд не убивает. И теперь я лишен возможности разделить с вами честь победы». «А вот и ты зря!» — Жихарь остался довольняханек, что я, Артур, ничего не видел. «Ты, прежде чем свалиться, оторвал ему голыми руками те головы, которые вроде глаз, а мне осталось только добивать». Жихарь вытарешил глаза и смолк.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 С горы, куда уходила дорога, не доносилось никакого шума, не поднимались клубы дыма «А давай сходим и посмотрим», — предложил Жихарь, стремясь ввести принца с этого места Где на дороге оставались следы волшебной повозки Ниоткуда возникшие и в никуда обрывавшиеся «Извольте, сэр Джихар, сказал я Артур «Хотя ноги, надо признаться, словно деревянные»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 А там, если еще умрешь, так точно ничего не будет».